Глава 3. Мурашовы жили за городом на даче. Поселок находился недалеко от Москвы и был известен роскошными дачами с гектарными участками, которые Сталин дарил танцорам и певцам Большого в 30-е годы. Теперь там жили не только и даже вовсе не звезды оперы и балета, и старые уютные деревянные дачи сменились дорогими и безвкусными кирпичными особняками. Сорок пять минут спустя кис уже подъезжал к очаровательному трехэтажному дому Мурашовых. «Не зря мужик занимается искусством», – подумал кис, да – «домишко со вкусом построил». Дом был сложен из оттесанного камня. Крыша была не из белой жести, как нынче делалось почти повсеместно, а сбегала темной черепицей. Крыльцо было убрано цветами в нарядной глиняных горшках. Решутчатые ворота бесшумно разъехались перед машиной детектива, и он затормозил у крыльца. Мурошов вместе с каким-то молодым человеком, в котором кис безошибочно учуял челядь, ждали его в дверях. Он благодарно потряс руку киса и пропустил его в дверь. Кис повернулся к слуге. «Мне нужен кофе, бутерброд и рюмка коньяку». Мурошов энергично кивнул головой, подтверждая распоряжение Алексея, и они направились в кабинет. Книги в застекленных темных шкафах, обширный удобный стол с компьютером, проектором, И еще какой-то техникой. Черные кожаные кресла, дорого и сдержано Пожалуй, в гостиной, через которую они только что прошли, нет никаких сюсик и цацек, которые так любят жены богатых мужей, отметил про себя кис. Единственным украшением в доме были картины. О достоинстве их кис не взялся бы судить. Это было что-то авангардистское. Вне всякого сомнения, гордость хозяина. Итак. так она исчезла. Значит... Вечером я работал, у меня сейчас много работы, приходится и дома заниматься делами. В костюме? Простите, не понял. На вас костюм и галстук. Дорогой костюм и дорогой галстук. Это ваша домашняя одежда? Не, надел к вашему приходу. Кис почесал нос, но вслух ничего не сказал из всего того, что промелькнуло в голове. А из того, что промелькнуло, самым нежным было. У мужика крыша капитально съехала. Я работал в кабинете. Моя жена смотрела телевизор. Потом она мне пожелала спокойной ночи и ушла к себе. Это было где-то около 10 Передача по телевизору еще не закончилась. Около часу ночи, немного позже, я тоже поднялся наверх. Я не хотел Лину будить и не собирался к ней заходить. Но вдруг заметил свет в ее комнате. Я удивился, что она еще не спит. Обычно моя жена ложится спать довольно рано. Не постучал но она не ответила. Я подумал, что она, может, со светом заснула и открыл дверь, а ее нет. Мурашов говорил без эмоций, стараясь быть точным и подробным. Его приятный, хорошо модулированный голос был размерен и полон достоинства. Такой отличник из привилегированного учебного заведения, прилежный и приторно-вежливый. Это вызвало глухое раздражение у киса. И вместе с Георгием, это мой охранник и секретарь, «Вы его видели, когда вошли?» Кис удивился. «Этот парень охранник?» Секретарь еще куда ни шло, хотя этому типу больше пристало быть официантом в дорогом ресторане. «Гляди, какой нынче пошел бодигард, услужливый, лощеный!» «Мы осмотрели весь дом и сад», — продолжал Александр, разводя руками в знак своего удивления. «Звали и кричали, но Лины нигде нет». Его разведенные руки застыли в жесте недоумения. И он вопросительно посмотрел на киса, словно давая понять, что он сделал и сказал все, что мог. И теперь его киса черет говорить и действовать. Жест показался Алексею театральным, и он молчал, пытаясь понять, что это. Обычная манера себя вести, пусть даже и с неуловимым налетом фальши. Такое часто встречается у людей, которые желают нравиться всем. Или это роль, взятая на сегодня. Роль, разыгрываемая, перед детективом. Было бы, конечно, достаточно смешно подозревать Мурашова, но мало ли. Как ваша жена могла покинуть дом? Разомкнул, наконец, роткис Я даже могу вам сказать, как она его покинула. С готовностью откликнулся Мурашов. Через дверь, ведущую в сад. Георгий обычно запирает входные двери дома после ужина, если мы никуда не уходим. Кроме того, если бы она открыла входную дверь, я бы услышал из кабинета. А дверь в сад была открыта, вечер жаркий был. И в саду у нас есть калитка, ведущая на параллельную улицу. Исчерпывающий ответ. Такие ответы любят давать сами авторы преступлений, продумавшие заранее каждый свой шаг и каждое свое слово. Впрочем, объективности тирази надо заметить, что в таком же духе отвечает любители детективов. «Вы ничего необычного в саду не заметили?» «Нет, все как всегда, насколько я могу судить». А калитка была открыта или закрыта? Закрыта, но на ней простая задвижка, и ее может любой открыть или закрыть, причем бесшумно, петли смазаны. Дверь отворилась, и Георгий внес кофе. Картинку с хлебом, тарелки с нарезанной бужениной и сыром и бутылку дорогого коньяку. Поставил на стол две маленькие тарелочки, каждый из которых присчитались нож с вилкой, завернутый в салфетку. Подивившись снова ресторанным сервису охранника, Кис решил начать с коньяка. Он не торопился осматривать дом. Он хотел сначала услышать полностью версию мужа и потом сравнить свои наблюдения с услышанным. «Вы комнату вашей жены осмотрели?» «Да, то есть я там был, но ничего особенного не заметил». «Если же под словом «осмотреть», вы имеете в виду, что я должен был заглянуть во все шкафы или под кровать?» «Письмо она вам не оставила?» «Письмо? Какое письмо?» «Записку, письмо, например, что она поехала навестить свою подругу или маму». Кис, проигнорировав салфетку с ножом и вилкой, соорудил себе бутерброд и отправил его в рот, прихлебнув кофе. «Нет, я не смотрел специально, но я бы увидел, если бы она мне его оставила. Оставляют ведь на виду, не так ли?» «Вот, а на виду ничего нигде нет. И потом, какая подруга ночью?» «Лина такая домашняя, она не могла уйти ночью». К тому же у нее подруга всего одна, еще со школы, и живет она в другом городе. А родители у нее умерли. Вы не ссорились вчера вечером? Мы с женой вообще никогда не ссоримся. Не потом. Я вам уже описал, как прошел вечер. С нажимом добавил он. Если бы мы поссорились, я бы вам сказал. В каком она вчера было настроение Морошов пожал плечами. В обычном, как всегда. А всегда в каком? Трудно определить словами. Ровная, немного задумчивая. Она натура мечтательная, любит книги. И ничего необычного, никаких перемен в ее настроении вы не заметили. Ни вчера, ни в последнее время. Она не нервничала, не была чем-то озабочена. Да нет, пожалуй, все как обычно. Раньше случалось, что она ночью уходила из дома. Никогда. Мурашев взял нож и вилку, отрезал себе аккуратный ломтик буженины. Разместил его на тарелке а затем отрезал от него еще меньший кусочек и стал жевать без аппетита, отламывая хлеб маленькими кусочками. Кис с неприязнью проследил за его жестами. «И чего мужик выделывается?» «По крайней мере, мне об этом ничего не известно задумчиво уточнил Алекс, проживав. «Теоретически я не могу поручиться за то время, когда я сплю». «Нет, я уверен, что нет. Бывает, она сидит вечерами на террасе в саду». Она, как я вам говорил, любит помечтать, подумать. Дал, что называется, развернутый ответ. Мурашов все больше раздражал киса. Еще вопрос. И я вас прошу на него не обижаться. Скоро и я начну изъясняться, как на дипломатическом приеме злился кис. Допускаете ли вы, что у вашей жены могло быть назначено свидание? Мурашов мило улыбнулся. Я понимаю, что вы не знаете Лину. «А ваш опыт позволяет предполагать всякое. Но я, я не допускаю. И знаете почему? Ведь если я вам скажу, что я доверяю своей жене, вы подумаете, ну и осел, правильно?» Кисня не ответил. «Нет», — продолжал с торжествующей улыбкой Мурашов. «Для вас я приведу другой довод». Когда она уходила спать, я сказал ей, что, может, зайду ее еще поцеловать. А вряд ли же она пойдет на тайное свидание, зная, что к ней зайдет муж». Он посмотрел на киса, будто хотел проверить, какое впечатление произвели его выкладки. Такой душка, всеобщий любимчик, ждет похвалы. Не дождешься, злорадно подумал кис. Улыбка Мурашова медленно погасла. Ее украли, неожиданно сказал он, тревожно и нетерпеливо дернувшись на стуле. Из ваших слов я сделал вывод, что у вас с женой раздельные спальни. Означает ли это, что у вас есть какие-то проблемы во взаимоотношениях? «Нет, ни в коей мере. Просто мы решили, что так удобнее. Мы ложимся спать в разное время. Образ жизни, понимаете, не совсем совпадает. Я работаю часто дома, но у нас с Линой прекрасные отношения, прекрасные». Он подлил коньяку детективу, налил себе и отхлебнул глоточек. Кис опрокинул свою рюмку целиком. «Коньяк имеет смысл пить маленькими глотками», — произнес Алекс. «Это не водка». Кис удивленным скинул глаза. «Причем тут коньяк?» У него жена пропала, а он про маленькие глотки толкует. Учту, буркнул он. Просто иначе вы не сможете почувствовать вкус коньяка, приятно улыбнулся Алекс. Водка не имеет вкуса, и ее глотают залпом, потому что водки ценят в первую очередь эффект, а в коньяке наоборот вкус. И он снова дружески улыбнулся. То есть вы меня вовсе нехорошим манером учите? С вызовом произнес Кис. А просто обо мне заботитесь. Дайте дельный совет. Так надо понимать. Разумеется, удивился Алекс. Как бы я мог себе позволить вас учить? Так, сказал себе Кис спокойно. Вдохнули, выдохнули. В конце концов, это твой клиент. Нравится, не нравится тебе, Мурашов, а работа есть работа. Можно закурить? спросил он. Прошу вас. Алекс придвинул ему девственно чистую пепельницу. Кис провокаторски выпустил вонючее облако дыма от золотой ямы. А Алекс, бровью не поведя, прошел к окну и распахнул его. Его благопристойность была непробиваема, как бетон. «Получала ли ваша жена какие-нибудь письма, звонки в последнее время?» – сдержанно произнес Алексей. «Нет, насколько я знаю. Только от Кати ее подруги, кажется, недавно. Неделю-две назад письмо пришло. на звонках она мне ничего не говорила. «Какие-нибудь встречи?» «Нет, вроде бы. Она почти все время дома. Она не любит выходить». «А почему вы решили, что вашу жену украли?» «Ну а как же иначе? Не могла же она уйти сама? Ночью? Куда? Зачем?» «Ну, крадут обычно насильственно. В доме борьба не происходило. Значит, ваша жена вышла в сад по своей воле. Хотя, как вы говорите, она дальше террасы, как правило, по ночам не ходит. Итак, она вышла в сад сама и дошла до калитки, скорее всего, то же сама. По крайней мере, вы не заметили в саду следов борьбы, и шума никакого вы тоже, я полагаю, не слышали. Не слышал. Иначе бы вы мне уже об этом сказали, не так ли? Значит, она вышла, судя по всему, из дома сама. «Вот я вас и спрашиваю, куда?» «Не знаю», — смутился Александр. «А вам не приходило в голову, что она могла просто уйти от вас? Собрать вещи и уйти?» «Вот так, не попрощавшись». Мурошов смотрел на него растерянно. И еще на одну секунду в глазах его мелькнул страх. «Вы ведь не смотрели, наместили ее вещи?» Кис с трудом сдерживал мстительную интонацию. «Да нет, как же так? Нет!» Мне такое в голову не приходило. Нет, она не могла. Тем более накануне нашего юбилея. Мы послезавтра должны праздновать три года со дня нашего бракосочетания. Ну что ж, я хотел бы начать осмотр. Поднялся кис, стряхнув крошки с колен и допив глоток уже остывшего кофе. Алексея удивила невероятная опрятность спальни, которая напоминала скорее не место, где живут, а выставленный в магазине образец интерьера. Даже если предположить наличие домработницы, порядок в этой комнате был почти маниакальным. Постель, в которую Алина в эту ночь явно не ложилась, была покрыта кружевным покрывалом. На столиках и тумбочках лежали кружевные салфетки и повсюду стояли срезанные розы. Занавеси на окне и полок над кроватью были тоже кружевные, перехвачены шелковыми лентами. На кровати сидел огромный белый пушистый медведь с розовым бантом на шее, а из-под подушки торчал потертый носик маленькой, старой и потрёпанной плюшевой собачки. На туалетном столике были аккуратно и продуманно расставлены дорогие баночки, коробочки, тюбики и флакончики. Вся эта комната определенно контрастировала с общим стилем дома Мурашовых, дорогим и по-западному сдержанным. Она была одновременно старомодно-провинциальной и инфантильной. Именно так Кис мог бы себе представить комнату девочки-подростка из богатой семьи в прошлом веке. А опрятность, с которой каждая складка каждой оборки была зафиксирована на своем месте, придавала сходство с театральной декорацией. Нашел новое сравнение Алексей, в который должен был играться сентиментальный спектакль из провинциальной жизни. Она не захотела или не сумела «Принять вкусы своего мужа и стиль его дома», — подумал он. И, словно отвечая ему, Александр вдруг произнес. «Вы знаете, когда мы поженились, Алина сказала мне, что в детстве, в мечтах о счастливой семье, ей представлялась кружевная бело-розовая комната, что она стала для нее чем-то вроде символа счастья. И я, хоть это не совпадает с моими вкусами, согласился отделать нашу спальню так, как она мечтала» кису сразу представилась как алекс смущенный показывает эту комнату гостям с усмешкой пожимая плечами у моей жены такой вот плохой вкус или у моей жены такая причуда или не показывает вообще чтобы избежать за спинных разговоров о провинциальных вкусах своей супруги он внимательно посмотрел на мурашова ожидая увидеть тень иронии в его лице и не увидел напротив алекс был совершенно серьезен Демократ, значит, такой вот лояльный жест. Хочешь, дорогая, этот белорозовый зефир? Пожалуйста, no problem. И Алина, воспользовавшись снисходительным разрешением мужа, хранит теперь в неприкосновенности свой символ счастья. Может, потому что ничего, кроме символа, у нее нет? Предположил он про себя. Вашу? Спросил кис вслух. Да, смутился Мурашов. Поначалу у нас была общая спальня. У вас были недоразумения в отношениях? Я вам уже сказала, что нет. У нас с самого начала и до сих пор были и есть прекрасные отношения. Марашов явно не хотел допустить версию, что жена могла от него уйти. Или делал вид, что не допускает. В детстве вы говорите, а где она провела свое детство? Алина родилась в фоминске в семье геологов. Но когда ей было 6 лет, ее родители погибли в авиакатастрофе. Разбились на маленьком самолетике где-то в тайге. Она была единственная дочь в семье. После смерти родителей у нее остались дядя по отцовской линии и бабушка с дедушкой по материнской. Бабушка с дедушкой умерли вскоре, и дядя, ночью по печенью отдали Лину, определил ее в интернат. Но он тоже умер давно. Опять развернутый ответ. Кис посмотрел на Александра. Ямочка на подбородке, пухлый рот, ясный взгляд. Не хватает только запаха детского мыла и коротких штанишек. Его там можно не спрашивать, как он провел детство. За версту пахнет номенклатурной семьей и престижной школой. Разве что спросить, как ему удалось сохранить в первозданном виде этот образ честного, прилежного, воспитанного мальчика, от которого меня уже, кажется, тошнит. Маленькая темная комната, смежная со спальней, была гардеробной. И в ней вещи тоже находились в изумительном порядке. Все было выглажено, расправлено, сложено в аккуратнейшие стопочки. «Насколько я могу судить, вещей она никаких не взяла», заявил, не ожидая вопросов Александр. «Вы хотите сказать, что она не ушла от вас, раз вещи местах?» – рассеянно спросил кис, оглядывая полки и вешалки с одеждой. «А вы хорошо знаете вещи вашей жены?» «Ну как?» – немного смутился Мурашов. «Вроде знаю». «Вроде». «Кто убирает в комнатах?» «У нас домработница приходящая, Мария Сергеевна. Кроме воскресенья. Приходит в девять, живет в соседней деревне». «Сейчас стошнит подумал кис. пошли ты за ней вашего охранника. Секретаря, в смысле. Пусть попросит ее прийти прямо сейчас». Мурашов немного удивился, но вопросов задавать не стал, И послушно вышел из комнаты. Кис вздохнул свободнее. Слащавая и в то же время надменная вежливость Мурашова его приторная готовность помогать следствию не нравились ему. Чувство фальши не оставляло киса. Что-то было не то, словно у Мурашова пропала вещь, а не жена. «Может, он придуривается? Может, он убил свою жену? Тело спрятал, а теперь морочит мне голову?» Злился про себя кис. Он открыл ящички туалетного столика. Драгоценности, косметические и гигиенические штучки, записная книжка. Кис отложил ее, несколько писем колени одна и та же рука. Он раскрыл последнее. Ты жалуешься на скуку, душа моя, это грех. Посмотри на других людей, как они бьются в жизни с трудностями, и сравни свое положение с ихним. Вспомни, у тебя ничего не было в жизни, и тогда тебе тоже было скучно. Чего ж тебе надо, чтобы было не скучно? У тебя есть муж, положение хорошее, деньги. Ты и сама не знаешь, что тебе надо. Ради ребенка уговори Алекса, что это нужно. Или обмани его. Трудно, что ли, забеременеть? Или ты чего-то не договариваешь Может, у вас какие другие проблемы, что вы не можете ребенка родить? Ну, займитесь благотворительностью. Сколько бедных людей, нуждающихся в поддержке, которых ты можешь осчастливить своими деньгами? которые тебе самой не приносят радости. Кис отложил письмо. Оно его позабавило смесью романной литературности с просторечием. Но в то же время насторожило, в особенности той плохо скрытой нравоучительностью, завистью, которая читалась меж строк неведомой подруги. В записной книжке оказалось крайне мало личных телефонов и адресов. Подруга, написавшая письмо, проживала также в фоминске звалась Катей и, скорее всего, Именно о ней упомянул Мурашов. В среднем ящике столика лежали блок почтовой бумаги с виньетками, конверты и несколько ручек в маленьком пенале. Бумага для писем была чистой, корзинка для мусора пустой. Кис повертел на свету верхний листок, так и есть. Продавились отпечатки какого-то текста. Кис сложил в свой портфель листки, письма и записную книжку. Спустившись в прихожую, Алексей тщательно проверил карманы верхней одежды Алины. Там было несколько легких по сезону курток и плащей и несколько сумок красных цветов и размеров. Все было опрятно и несущественно. Зеркальца, носовые платочки, карандашики, косметические мелочи и конфетки, завалявшиеся то там, то сям, ни записок, ни документов. Осмотр остальных комнат дома и сада ничего не дал. Уже рассвело, и можно было с уверенностью сказать – что никаких следов борьбы нигде не было. Со стороны фасада были ворота и калитка на электронном замке. С обратной стороны сад простирался на несколько десятков метров в глубину. Мурашов, должно быть, купил соседний участок и заканчивался обычной, типичной для старой дач деревянной калиткой, выходившей на тихую тенистую улицу, забросанную светло-желтым душистым ворохом липовых цветков. Скорее всего, Алина покинула сад именно через эту калитку. Алексей прошелся по улочке, задумчиво рассматривая свежие пятна от машинного масла в метрах двадцати от калитки. Мурашов стоял неподвижно возле забора своей дачи, или, вернее, было бы сказать, своего особняка, и наблюдал за ним. После того, как ваша жена поднялась к себе в спальню, вы не слышали звук машины? Мотор, хлопание дверец, может быть, голоса? Нет, я когда работаю, ничего не слышу. А в городе у вас есть квартира? Не есть, но мы в ней практически не живем, изредка только ночуем. Даже зимой? У нас дача отапливается, со всеми удобствами, телефон, машины, все есть. Зачем нам город? Здесь воздух чище. Алексей присел, мазнул пальцем масло и понюхал, внимательно изучая пересохшую от жары землю. Впрочем, масляные пятна могла оставить любая другая, не имеющая отношения к делу машина. Вы не подумали о том, что ваша жена могла просто-напросто уехать в городскую квартиру? Исключено. Во-первых, я туда звонил много раз. Во-вторых, ключи от нее на месте, на ключнице в прихожей. У вас есть здесь друзья среди соседей по даче? Есть, разумеется, но не такие, чтобы она могла без всяких причин среди ночи кому-то заявиться. «Как же он мне надоел!» — подумал Киса вздохом. «Сколько у вас машин?» — обернулся он к Мурашову. «Две. Мэй БМВ и Меган Лины. Две. И обе стояли в гараже. Не ушла же она пешком?»